Глава 32. Утро. Как часто, утро бывает добрым. Особенно, если накануне легла очень поздно. Вот и я проснулась без настроения. Вылезать из-под одеяла совершенно не хотелось. На меня напала какая-то апатия. Вновь захотелось домой в свой мир. К обыденным вещам, знакомым местам, людям. Не хочу никакого волшебства. «Вивиана, ты проснулась?» В дверь просунулась взлохмаченная голова Эштона. За окном только светало, а на его лице уже красовалась улыбка. «Там такое? Вставай скорей, Все представление пропустишь. Чазер так расстарался, магию тратит направо и налево. Книга только успевает шуршать страницами. Кухонная утварь летает, чистит, мнёт, перекладывает. Идем! Брат, видя, что я не разделяю его радости, нахмурился и в три шага оказался рядом с моей кроватью. «Ты себя хорошо чувствуешь? Не заболела?» Заботливая ладонь потрогала лоб. «А, понял. Ты не выспалась? Тогда еще чуть-чуть поспи. Чазар сейчас в ударе, так что один справится». «Какой же ты у меня заботливый!» На сердце тут же потеплело, а хандра отступила. «Ты прав, не стоит разлеживаться. Вечером пораньше спать лягу. Сейчас умоюсь. Встав и накинув халат, тут же вспомнила о гостях. Дети проснулись, ты к ним не заглядывал? Спросила брата. Нет, Чазер, по его словам, ночью кураулил обессиленную женщину. С ней все хорошо. Сказал, что выспится, а слабость может продержаться какое-то время. В общем, с ней все будет хорошо, а дети спят, умаялась малышня. Улыбнувшись, я отправилась в ванную комнату. Прохладная вода унесла последние остатки сна. «Вот это да!» Войдя на кухню, ахнула я. Чазар, словно дирижер, командовал кастрюлями, противнями и сковородками. «Мастер, просто нет слов!» Плюхнувшись на ближайшую табуретку, засмотрелась. «Обещал же помочь, вот и стараюсь!» Смахивая лба несуществующий пот, произнес хранитель. «Вивиана, твоя магия становится все сильнее. Столько рецептов разом за один раз? Еле успеваю. Помогай, хозяюшка». «Говори, что делать. Я смотрю, что омлет уже можно вынимать?» «Да, доставай. Пшеничная каша с луком и морковью готова. томиться в тепле. Сейчас лодочки из кабачков с фаршем отправятся. За ними?» «Запеканка ленивые голубцы. Аж два противня получилось. Вот это я размахнулся». Похвалил себя час. «Тебе останется суп на обед сварить да ежики с гарниром. А на ужин предлагаю свинину запечь и подавать то, что останется с завтрака и обеда». «Совершенно согласна с твоим планом». «Виви, там женщина проснулась». В проеме стоял Эш, а из-за его спины выглядывали дети. По их глазам было видно, что голодные. «Чазер?» — выпросительно посмотрела на хранителя. «Иди, я справлюсь», — махнул тот рукой, продолжая поддерживать магией утварь. «Ой, как красиво! Смогу ли я так? Эштон, проводи детей умыться и посади завтракать. Как раз каша приготовилась. Омлет, молоко, чай. Что захотят?» а я поговорю с их мамой». «Хорошо», — брат взял детей за руки. «Доброе утро, Агата», — сказала я, прихватив с собой воду. «Как вы себя чувствуете?» «Добрая», — держась за голову, ответила та. «Не помню, как пришла к вам». Я тут же вкратце рассказал ей о том, что случилось. Она кивнула, выпила воду, грустно вздохнула, дернув плечами. Что сейчас будет? Вчера я как увидела... Нет, сначала услышала крик сына. Выбежала и увидела, как с ним обращаются. Не стерпела. Агата, успокойтесь. Да как тут успокоишься? Даже если получится доказать охране, что они пытались выпороть ребенка? а мы свободные люди. Поэтому они не имеют права на такое. Но за бокал все равно спросят. По ее щеке потекла скупая слеза. «Госпожа, если меня посадят в долговую яму, возьмите детей в услужение. Они очень покладистые, любую работу делать могут. Вы их только кормите и поите». Агата резко поднялась и также резко упала на колени, схватив меня за ноги. «Вы чего? Перестаньте!» От стыда была готова провалиться сквозь доски в подвал. «Вставайте!» Сколько не просила, поднять женщину не получилось. Поэтому тут же села рядом с ней. «Не плачьте, вам это вредно. Нужно копить силы ради детей. Я считаю, что все образумится. У меня есть знакомый генерал. Я попробую с ним поговорить. Вдруг поможет?» «Правда. Если поможет, то я до конца жизни буду благодарить и его, и вас, госпожа». «Вивиана, никакая я не госпожа. Перестаньте. Просто Вивиана. Есть хотите? Мы пока не открылись. Вам стоит умыться, позавтракать. А потом какое-то время посидеть в комнате, пока я не поговорю со знакомым. Он часто к нам по утрам на завтрак захаживает. Спасибо! Пошатываясь, женщина поднялась. Поддерживая ее под руку, проводила в ванную комнату. Из кухни раздавался счастливый смех. Дети поев болтали с Эшем и Чазером. А те, как могли, отвлекали малышей шутками и маленькими магическими фокусами. Играть с едой нельзя. Чазар то яйцо уронит, то перед ударом об пол поймает, то ложка мимо раковины пролетит. Но в этот раз ему простительно ради детских улыбок. Позавтракали все. Агата порывалась помыть посуду или помочь в чем то другом. Протереть столы и пол. Но я тут же прервала ее попытки отблагодарить и сказала, что она еле на ногах стоит, да и не время. Скоро теневые воины пожалуют на завтрак. Согласившись с моими словами, женщина в сопровождении детей ушла в комнату. Чазар был невероятно доволен собой. Конечно, столько блюд успел сделать. Даже витаминный салатик, который неожиданно выдала книга. Думаю, что она почувствовала магический родовой прилив и тут же решила подкинуть еще один рецепт. Хранитель рода на радостях усилил ароматы вокруг таверны. Это привело к тому, что чуть ли не с самого открытия, кроме теневиков, в зале появились посетители. Эштон, приветствуя гостей, нахваливал наши завтраки, перечисляя все, что есть в меню. В какой-то момент, заметив сидящего в углу генерала, я шепнула брату, что господина Дилана обслужу сама. Принеся генералу завтрак, я на мгновение застыла, не зная, как начать разговор. Он же, видя моё замешательство, внимательно смотрел на меня, ожидая хоть каких-то слов. «Девушка, нам еще каша!» — выкрикнул кто-то из посетителей. Пришлось мне дежурно улыбнуться и отойти. Обычно генерал завтракает долго и уходит последним из теневиков. Но именно в этот раз он исчез первым. На столе лежал серебряный а рядом маленький нежно-розовый цветок мальвы. Улыбнувшись и посмотрев по сторонам, я взяла цветок. Неужели Дилан решил оказать мне знак внимания? Хихикнув, понесла посуду на кухню. «Что это у тебя в руках?» Тут же поинтересовался глазастый братец. Чазер, нашей Виве кто-то принес цветок. Нужно проверить. Вдруг какая-нибудь бяка на нем. Это Дилан оставил. Тут же бросилась на защиту генерала. «Мальва?» – из угла прошептал хранитель. Он не появлялся перед посетителями. На языке цветов он означает... Прости меня». «Странно. За что может просить прощения генерал Лонгстрид?» Пожал плечами Эштон и, увидев, что один из посетителей поел, тут же убежал в зал. Не успела с ним поговорить. Прошептала, убирая чистую посуду на полку. «Чазер, ты развеял бы зазывательные ароматы возле дороги. Нужно готовить обед, да и кастрюли опустели. Хранитель, согласившись, исчез. И только мы проводили последнего довольного и обещавшего еще заглядывать посетителя, как в таверну пришли те, кого не звали. «Госпожа Вивиана Штормчазер?» поинтересовался один из трех вооруженных охранников. «Да, это я. А в чем дело?» ответила я а внутри все сжалось от дурного предчувствия.